Глава 24. В белой ночной сорочке стоит у окна спальни Тереза. Глаза ее закрыты самый темный час ночи. Она глубоко дышит, впивая шуршание ветра, взрёвы гигантских лягушек. Молчание даже три в углу сидит тише мыши приди шепчет она приди молю тебя байрон она раскидывает руки обнимая мрак обнимая то что несет ей мрак тереза жаждет чтобы он пришел вместе с ветром чтобы он обволок ее зарылся лицом в ложбинку между ее грудей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 По временам усаживаясь читать или писать, он выпускает кабелька из клетки, позволяя бедолаге поскакать, смешно ковыляя подвору или вздремнуть у него на ноге. Пес — не его в каком бы то ни было смысле. Он осмотрительно не стал давать ему кличку. Впрочем, Беф зовет его Дрипт. Тем не менее он ощущает исходящую от пса — Великодушную преданность. Он оказался избранным, без спросу, Безо всяких условий. Он знает, пес готов умереть за него. Звуки банджа завораживают кобелька. Когда он перебирает струны, Тот садится, наклоняет голову, слушает. Когда же он напивает тему Терезы,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 Люси теперь движется медленно, беременность её не бросается в глаза, однако, если он замечает признаки таковой, много ли пройдёт времени, прежде чем остроглазые дочери Грэмстауна тоже заметят их? «Как там дела у петраса" спрашивает он. «Дом достроен, остались лишь потолки и водопровод. Они сейчас переезжают, а их отпрыск?» Он ведь должен вот-вот появиться на той неделе. Все рассчитано точно. Петрос больше не подкатывался к тебе ни с какими намеками? Намеками? Ну, насчет тебя. Насчет твоего места в его планах. А нет. Возможно, когда ребенок, он делает еле приметный жест в сторону дочери, в сторону ее живота.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 Петроса не видно, как и жены его и живущего у них шоколенка. Зато видна люсти, которая возится с цветами, а, начав спускаться по склону холма, он различает бульдожиху желтовато-коричневую заплатку на дорожке позади дочери». Он доходит до изгороди, останавливается. Люсих, который он подошел со спины, его пока не заметила. На ней выцветшее летнее платье, сапоги, широкая сломенная шляпа. Когда она наклоняется, что-то там подрезая, выдергивая или подвязывая, становится видна млечная в голубоватых прожилочках кожа,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 Ветер стихает, наступает мгновение полной тишины. И хорошо бы оно продлилось навек. Нежное солнце, послеполуденная безмятежность, пчелы, снующие среди цветов, а в центре картины молодая женщина. Вечная женственность. В первой паре беременности, в соломенной шляпе,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 Остался лишь молодой кобелек, любитель музыки, тот, который, дай ему хоть полшанс, уже приковылял бы вслед за товарищами в здании клиники, в хирургическую с ее цинковым столом, с еще стоящей в воздухе смесью густых запахов, включая и тот,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 Тяжелее, да, но и легче тоже. Человеку свойственно привыкать к тому, что какие-то вещи становятся все тяжелее, когда бывшее таким уж тяжелым, что дальше вроде и некуда, обретает еще большую тягость. Это его уже не дивит. Он может, если захочет, даровать молодому псу ещё неделю жизни – Но все равно настанет время. Никуда от него не денешься, когда придется привести пса к бев шоу в хирургическую. Возможно, он принесет его на руках, возможно, сделает для него это, и гладить его, раздвигая волосы, чтобы игле было легче найти вену, и шептать ему на ухо, поддерживая пса в вмиг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 когда настанет срок. Не так уж и много. Меньше, чем много. Совсем ничего. Он пересекает хирургическую. «Это был последний?» — спрашивает Беф. Остался еще один. Он открывает дверцу клетки. «Пойдём».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 Он входит в хирургическую. Я думал, ты позволишь ему пожить еще неделю, говорит Бэф. Решил поставить на нем крест? Да. Решил поставить крест. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос Voss. Февраль две тысячи четвертого года звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.